Рэй Брэдбери. Ветер. В тот вечер телефон зазвонил в половине седьмого. На дворе был декабрь, когда Томпсон взял трубку, успело уже стемнеть. «Алло!» «Привет, это Херб?» «А, это ты, Аллен». «Твоя жена дома, Херб?» «Конечно, а что?» «Чёрт!» «Херб Томпсон...» Спокойно прижимал к ухо трубку. Что случилось? Ты как-то странно разговариваешь. Я хотел, чтобы ты приехал. У нас гости. Я хотел, чтобы ты остался у меня ночевать, когда твоя жена уезжает. На следующей неделе пробудет Вагае дней 9. У неё мать болеет. Вот тогда я смогу приехать. Мне нужно, чтобы ты приехал сегодня. «Что случилось? Опять ветер? Нет, нет, нет!» «Ветер?» — спросил Томпсон. Собеседник колебался. «Да, да, ветер!» «Вечер ясный. Ветер не особенно сильный». «Достаточно сильный. Задувает в окно. Колышет занавески. Достаточно сильный, чтобы сказать мне...» «Слушай, а чего бы тебе не приехать и не переночевать здесь?» Херб Томпсон обвёл взглядом ярко освещённую прихожую. «О, нет, слишком поздно. Он может настигнуть меня на дороге. Уж очень дальний путь. Я не решусь, но всё равно спасибо. 30 миль, но спасибо тебе». «Преми, снотворное!» «Херб, я уже час стою в дверях». Я вижу, что творится на западе. Там облака, их рвёт на клочья. Ветер будет, можешь не сомневаться. Ладно, заглотни таблеточку снотворного. И порядок. И звони мне, когда захочешь. Хочешь, позвони ещё раз сегодня вечером. В любое время?» Спросил голос в телефоне. «Конечно». «Я так и сделаю. Но мне хотелось, чтобы ты приехал». «Впрочем, я не хочу, чтобы ты пострадал. Ты мой лучший друг, и я предпочитаю, чтобы ты был цел. Наверное, будет лучше мне самому с этим разобраться. Э -э -э Прости, что я тебя побеспокоил». «Чёрт, а на что же лучшие друзья? Ты вот чем займись. Сядь спокойно и сделай за вечер кусок работы», — говорил Херб Томпсон, переминая с ноги на ногу в прихожей. «Выбрось из головы Гималайи и Долину Ветров». «Забудь о своих любимых бурях и ураганах. Добавь лучше новую главу к очередной книге о путешествиях». «Да, наверное. Может и получится. Не знаю. Может и получится. Да, наверное. Спасибо и прости за беспокойство». «Да за что, к черту, спасибо. Я разъединяюсь. Жена зовет к столу». Херб Томпсон повесил трубку. Сел за обеденный стол. Жена села напротив. «Это Аллен?» — спросила жена. Томпсон кивнул. «Аллен с его ветрами. Ветер в гору, ветер с горы, ветер жаркий, ветер холодный». И жена протянула Томпсону до краев наполненную тарелку. «У него была неприятная история в Гималаях во время войны». «Ты веришь тому, что он рассказывает об этой долине?» «Рассказ интересный». «Туда полезли, сюда забрались. Зачем карабкаться чёрти куда, чтобы там перетрусить?» «Шёл снег», — сказал Херб Томпсон. «Правда?» «Снег, дождь, град и ветер. Всё случилось разом там, в долине. Айлен мне десять раз рассказывал. Он рассказывает так, что заслушаешься. Он забрался на большую высоту, облака и всё такое. И долина зашумела». «Ну, наверное», — хмуро бросила жена. «Словно бы ветер был не один, а множество. Ветра со всего мира», — он проглотил кусок. «Так Ален говорит». «Прежде всего зря его туда понесло. Суете всюду любопытный нос, а потом воображение разыгрывается. Покоя от вас нет. Вот ветра на вас и накидываются». «Хватит шутить. Он мой лучший друг», — огрызнулся Херб Томпсон глупость несусветная». Как бы то ни было, он очень многое пережил. Позднее была буря в Бомбее, а через два месяца — ураган на островах в Тихом океане. И в тот раз, и в Корнуоле. «Я не готова сочувствовать человеку, который на каждом шагу попадает в бури и ураганы, и от этого у него мания преследования». Телефон снова зазвонил. «Не бери трубку», сказала жена. «Может, это что-то важное?» «Это опять Аллен!» Телефон прозвонил девять раз, супруги не отвечали. Наконец он смолк. Томпсон с женой закончили обед. За дверью в кухне лёгкий ветерок шевелил занавески у приоткрытого окна. Телефон снова зазвонил. «Нет, я так не могу!» Сказал Херб Томпсон и взял трубку. «А, Аллен, привет!» Херп он здесь! Он добрался сюда!» «Ты слишком близко держишь трубку, отодвинься немного!» Я стоял в открытых дверях и ждал, и увидел, как он двигается по шоссе, как раскачивается по пути деревья, как затряслись деревья у самого дома. И он нырнул к двери. Я захлопнул дверь перед самым его носом!» Томпсон молчал. Ему не шли в голову слова, пока в дверях прихожей стояла жена и наблюдала. «Интересно», — произнёс он наконец, — Он окружил дом, Херб. Я не могу сейчас выйти, не могу ничего сделать. Но я его ловко обставил. В самый последний момент захлопнул и запер дверь. Я был готов. Я не одну неделю готовился. Я слушаю. Рассказывай, Ален. Старина. Под взглядом жены Херб Томпсон говорил жизнерадостным тоном, но на шее у него выступила испарина. «Это началось полтора месяца назад». «Правда? Ну-ну. Я-то думал, что всё уладилось. Думал, он отступился, оставил меня в покое. Но он просто выжидал. Полтора месяца назад я услышал, как ветер смеялся и шептал у меня под окнами. Не очень долго, какой-нибудь час. И не очень громко. Потом он улетел». Томпсон кивнул в телефонную трубку. «Рад это слышать! Рад слышать!» Жена не спускала с него глаз. На следующий вечер он вернулся, хлопал шторами, вздувал искры в камине. Это повторялось пять вечеров, каждый раз с чуть большей силой. Когда я открывал переднюю дверь, он накидывался на меня, старался вытянуть наружу, но у него не хватало силы. «А сейчас хватает!» «Рад слышать, что ты себя лучше чувствуешь», — сказал Томпсон. «Ничего не лучше!» что там с тобой? Жена слушает?» «Да». «А, понятно. Я знаю, меня можно принять за дурачка». «Ничего подобного. Продолжай». Жена Томпсона вернулась в кухню. Он вздохнул свободно. Сел на стульчик у телефона. «Продолжай, Ален. Тебе надо выговориться. Лучше будешь спать». Он теперь окружил дом. Огромным пылесосом присосался к стенам деревья кругом гнуться «Странное дело, Ален, здесь у меня ветра нет». «Конечно, ему нужен не ты, ему я нужен». «Не знаю, как еще это объяснить». «Это убийца, Херб, да исторический убийца. Таких жестоких свет еще не видел. Большая сопящая собака ищет меня, вынюхивает» тычется в стены своим огромным холодным носом, втягивает воздух. Я в гостиной, весь напор в гостиную. Я в кухне, весь напор туда. Пытается забраться в окна, но я их укрепил. В дверях обновил петли и засовы. Дом крепкий. В старые времена дома строили на совесть. У меня сейчас всюду горит свет. Весь дом ярко освещен». А то ветер следовал за мной от окна к окну, следил, где зажигаются лампочки. «Ох! Что такое?» Он только что взялся за переднюю дверь. «Лучше бы ты переночевал у меня, Аллен». «Не могу, боже, я не могу выйти из дому. Я ничего не могу сделать. Господи, я знаю этот ветер. Он большой и хитрый. Только что я попробовал закурить сигарету, но спичку загасило сквозняком». Этому ветру нравится играть в кошки-мышки, нравится меня дразнить. Он нарочно медлит, всю ночь медлил. А теперь... Господи, видел бы ты мой рабочий стол! Что делается с моей старой книгой о путешествиях? Лёгкий ветерок через какую-то такую малюсенькую дырочку он просочился, одному богу известно. Откидывает обложку, листает страницы, одну за другой. Ты бы только видел. Там моё предисловие... «Помнишь моё предисловие к книге о Тибете, а, Херб?» «Помню. Книга посвящена тем, кто потерпел поражение в игре стихий, а написал её человек, который видел, но всегда избегал возмездия». «Да, помню». Свет погас. В телефоне затрещало. «Электропитание нарушено». «Херб, ты там?» «Я у телефона». Ветру не понравилось, что во всём доме горят лампочки, и он повредил линию электропередачи. Теперь, наверное, очередь за телефоном. Настоящий поединок, скажу я тебе, я и ветер. Погоди минутку. «Аллен!» — молчание. Херб приник к трубке. Из кухни выглянула жена. Херб Томпсон ждал. «Аллен!» — вот и я, — доложил голос в трубке от двери дуло. Я заткнул щель под дверью, чтобы не простудить ноги. Теперь, Херб, я даже рад, что ты не приехал. Лучше не втягивать тебя в эту заварушку. Он разбил окно гостиной, по дому гуляет буря, срывает картины со стен. Слышишь? Херб Томпсон прислушался. Из трубки несся дикий вой, свист и стуки. Аллен повторил, перекрикивая шум. «Слышишь?» Херб Томпсон нервно сглотнул. «Слышу! Я ему нужен живым, Херб! А то бы он одним бешеным порывом смел дом с лица земли! Тогда бы я погиб! Но я ему нужен живым! Он хочет разорвать меня на части, палец за пальцем! Ему нужно то, что внутри меня, мой разум, мой мозг! Ему нужно моё жизненное начало, душевная сила, моё эго, интеллект! Вот до чего он добирается!» «Аллен, меня жена зовёт, я должен пойти вытереть тарелки!» Это большой клуб тумана, ветра со всего мира, тот самый ветер, что год назад опустошил Целебес, тот пампер, что привёл к жертвам в Аргентине, тайфун, что питал источники на Гавайях, ураган, атаковавший в этом году берег Африки. «Он часть всех бурят, которых я спасся!» Он гнался за мной с Гималаев, потому что я узнал то, чего знать не должен. Узнал в долине ветров, где он собирается воедино и намечает, что разрушить. Когда-то, уже давно, в нём отчего-то проросло зерно жизни. Я знаю, где кормится этот ветер, где он рождается, где угасают ветра, из которых он состоит. Поэтому он меня возненавидел». Я ведь писал книги против него, рассказывал, как с ним бороться. Он хочет заткнуть мне рот, хочет сделать меня частью своего огромного организма, присвоить себе мои знания. Он хочет, чтобы я перешел на его сторону. «Я должен повесить трубку, Аллен, моя жена!» «Что?» — собеседник замолк, только где-то вдали шумел ветер. «Что ты сказал?» «Перезвони мне примерно через час, Аллен!» Херб Томпсон повесил трубку. Он пошел в кухню вытирать тарелки. Жена глядела на него, а он на тарелке, вытирая их полотенцем. «Как сегодня на дворе?» — спросил он. «Погода неплохая, мороза нет, звезды, а что?» «Ничего». За час телефон звонил еще три раза. В восемь прибыли гости. Стодарт с женой. До половины девятого все болтали, потом сели за карточный стол играть в очко. Херб Томпсон снова и снова тасовал, мешал, сдвигал колоду, громко хлопая, раздавал карты игрокам. Разговор перескакивал с темы на тему. Сжимая в зубах сигару с красивым серым пеплом на кончике, а в руке веер-карт, Томпсон то и дело вскидывал голову и прислушивался. Снаружи не доносилось ни звука. Жена видела его беспокойство. Часы в прихожей негромко и мелодично пробили 9. «Так-то вот», — произнес Херб Томпсон, вынимая из рта сигару и задумчиво ее рассматривая. «Странная штука, жизнь». «Да?» — спросил мистер Стодарт. «Я только хочу сказать, мы вот здесь проживаем свои жизни, а где-то еще на земле миллиард других людей...» Проживают свои. Утверждение, я бы сказал, наивное. И тем не менее верно Жизнь... Томпсон опять сунул в рот сигару. Жизнь — штука одинокая. Даже у семейных пар. Обнимаешь, бывает, кого-то. А чувствуешь, что между вами расстояние в миллион миль. Недурно сказано. Вмешалась его жена. «Я не то имел в виду», — Херб Томпсон объяснялся неспешно. Вины он за собой не чувствовал и потому мог и не торопиться. «Я вот о чём. Все мы верим в то, во что верим. И проживаем свои маленькие жизни. А другие люди проживают свои, отличные от нашей. Я о том, что пока мы здесь сидим, множество народу на земле умирает. Кто от рака, кто от воспаления лёгких» кто от туберкулеза. Именно в эту минуту кто-то в Соединенных Штатах погибает в автомобильной аварии». «Не очень-то веселый разговор», — заметила жена. «Я хочу сказать, все мы живем и не думаем о том, как живут, умирают, о чем думают другие. Мы ждем, пока за нами не придет смерть». «Я хочу сказать, мы сидим здесь на наших самодовольных задницах, а в 30 милях отсюда, в большом старом доме, окружённом ночью и бог знает чем, один из самых замечательных на свете парней — Херб!» Он затянулся, пожевал сигару и невидящим взглядом уставился в карты. «Прости!» — он мигнул и прикусил сигару. «Мой ход!» «Твой!» — игра продолжалась, — Карты мелькали, игроки делали ходы, беседовали, перешёптывались, смеялись. Херб Томпсон всё ниже сползал по спинке стула и всё больше бледнел. Зазвонил телефон. Томпсон молнией кинулся к нему и схватил трубку. «Херб, я так долго звонил!» «Я не мог подойти, жена не пускала». «Что делается у тебя дома, Херб?» «Что делается? А ты это о чём?» «Гости пришли». «Чёрт, да!» «Разговариваете? Смеётесь? Играете в карты?» «Господи, да, но какое это имеет отношение?» «Куришь, как обычно, десятицентовую сигару?» «Проклятье, да, но...» «Здорово!» — с завистью произнёс голос в трубке. «Здорово! Ничего не скажешь. Хотел бы и я там быть. Хотел бы я не знать того, что знаю. Мне много чего хочется». «Как ты?» «Пока неплохо. Я теперь заперся в кухне. Ветер только что обрушил переднюю стену дома. Но я спланировал, как буду отступать. Когда не выдержит дверь кухни, я спущусь в погреб. Если повезёт, продержусь там до утра. Чтобы до меня добраться, ему нужно будет снести к чёрту весь дом. А дверь погреба очень прочная. У меня есть лопата, можно закопаться глубже». В трубке послышался хор других голосов. «Что это?» — спросил Херб Томпсон, холодея. «Это? Это голоса десятка тысяч людей, убитых тайфуном, семи тысяч убитых ураганом, 3000 погубленных циклоном. Тебе не надоело? Перечень длинный. Это всё он, тот самый ветер, множество мертвецов, погубленных душ. Ветер убил их и отнял их ум» их души, чтобы самому стать мыслящим существом. Он отнял их голоса, сделав из них единый голос. Любопытно, правда? Их миллионы, убитых в прежние века, замученных и искалеченных, несомых с континента на континент в утробах муссонов и вихрей. В такие дни, как этот, я делаюсь поэтом. В трубке звенели, отдаваясь эхом голоса, крики, вой. «Херб, иди к нам!» — позвала жена, сидевшая за карточным столом. «Вот так он и умнеет год от года, этот ветер! Приумножает свой ум с каждым новым телом, с каждой новой жизнью, с каждой новой смертью!» «Мы ждём тебя, Херб!» — позвала жена. «Тьфу огрызнулся Томпсон. «Секунду потерпеть не можешь!» — и снова заговорил в трубку. «Аллен, если хочешь. Если тебе нужна помощь, я приеду прямо сейчас. Даже не думай. это битва не на жизнь, а на смерть. Не хочу тебя вмешивать. Ладно, я вешаю трубку. Кухонная дверь еле держится. Лучше я сойду в погреб». «Перезвонишь мне позднее?» «Если получится. Не думаю, что на этот раз я вывернусь. На целебесе...» — Я от него сбежал, но тут вряд ли. Надеюсь, я не очень побеспокоил тебя, Херб. — Да брось никого ты не побеспокоил. Звони ещё. — Попытаюсь. Херп Томпсон вернулся к карточной игре. Жена смотрела на него с любопытством. — Ну, как там твой приятель Ален? Он хоть трезвый? — Он в жизни не прикасался к спиртному. Сердито буркнул Томпсон, садясь на место. Нужно мне было поехать к нему. Но он уже больше месяца трезвонит тебе по вечерам. Ты раз десять у него ночевал, и ничего страшного не случалось. Ему нужна помощь. Он может себе повредить. Ты уже был у него на днях. Нельзя же вечно с ним нянчиться. Первое, что я сделаю с утра, это отправлю его в медицинское учреждение. Я этого не хотел. Он, кажется таким разумным, здравомыслящим. Они сыграли несколько партий. В половине одиннадцатого был подан кофе. Херб Томпсон пил медленно, поглядывая на телефон. «Где он, интересно? В погребе?» — думал он. херп Томпсон пошёл к телефону, вызвал Междугородную, попросил соединить. «Извините», — отозвалась телефонистка, — «там повреждения на линии. Когда починят...» мы вас соединим». «Так телефонная линия в самом деле вышла из строя!» Томсон кинул трубку. Он бегом пересек холл, открыл чулан, выхватил шляпу и пальто. «Простите!» — крикнул он. «Вы ведь не обидитесь? Мне, ей-богу, очень жаль!» — сказал он изумленным гостям и жене, застывшей с кофейником в руках. «Херб!» — возмутилась она. «Мне надо ехать!» — бросил он и стал натягивать пальто. В дверь словно бы кто-то тихонько заскрёбся. Хозяева и гости превратились в слух. «Кто бы это мог быть?» — спросила жена. Шорох послышался снова. Очень слабый. Томпсон поспешил к двери, остановился и стал слушать. Снаружи раздался едва различимый смех. «Чтоб не провалиться!» — проговорил Томпсон. С удивлённой улыбкой и вздохом облегчения он взялся за дверную ручку. Этот смех я узнаю где угодно. Это Ален. Он все-таки приехал на машине. спешит поделиться своими невероятными байками. Не мог подождать до утра, Тмпсон хихикнул. Наверное привез с собой приятелей. Там вроде бы много голосов. Он открыл дверь. На веранде было пусто. Тмпсон не удивился, лишь состроил хитрую физиономию и рассмеялся. «Аллен, брось свои шуточки! Входи!» Он включил на веранде свет и огляделся. «Ты где, Аллен? Ну, входи, давай!» Ему в лицо подул слабый ветерок. томсон на мгновение задержался в дверях. Внезапно его до костей пробрал холод. Потом он шагнул на веранду и боязливо огляделся. Внезапно налетевший ветер захлопал полами его пальто. Взъерошил волосы. Ему снова почудился смех. Вдруг ветер обогнул дом, задул со всех сторон, бушевал с минуту и улетел. Ветер замирал, жалобно плакал в ветвях, улетая прочь. Возвращаясь к морю, целебесу, берегу слоновой кости, к Суматре и мысу Горн, к Корнуолу и Филиппинам. Слабее, слабее, слабее. Томпсон стоял похолодевший, вернулся в дом, закрыл дверь и опёрся на неё спиной, недвижный, с закрытыми глазами. — Что стряслось? — спросила жена. — Рэй Брэдбери. Ветер. Рассказ читал Олег Булдаков. Озвучено специально для youtube канала blackwood